Благодарности. Я бы хотел поблагодарить тех, кто помог мне избежать неточностей в научных вопросах. Эндрю Хауэлла за советы по общей звездной астрономии, Джима Грина за объяснение азов планетологии и устройства атмосфер, Шона Голдмана за подробный рассказ о поиске экзопланет, Чарльза Дьюба, с которым я, кстати, учился в старших классах, за разъяснение сложностей про нейтрино. И, наконец, Коди Рона Ридера за ценнейшие советы по химии и за то, что он просто крутой парень, с которым мы здорово общались по почте. Что касается издания книги, я бы хотел выразить признательность своему агенту Дэвиду Фьюгейту, который всегда готов прийти на помощь, а также Джулии Павиа, редактору этой моей книги, собственно, как и всех остальных, и Саре Брай Фогель, которая с самого начала отвечала за связи с общественностью. Большое спасибо весьма разнородной группе бета-ридеров моей маме Дженнет, которая в восторге от всего, что я делаю, Дункану Харрису, который ставит под сомнение каждый поворот сюжета и не дает мне расслабиться. Дэну Снайдеру, который. Стоп! Ты мне так и не перезвонил, Дэн. Что, я для тебя недостаточно хорош? А также хочу поблагодарить мою супругу Эшли, которой пришлось выслушать Бог знает, сколько вариантов сюжета. и структуры повествования, и при этом каждый раз находить для меня мудрый совет.